Глава 1358. «Дать слово». «Всё из-за трусости истинной сущности! Как та сука вообще меня нашла?» От взгляда женщины у Ван Буэлэ всё внутри похолодело. Его начала бить мелкая дрожь. Он незамедлительно рванул назад. В его сердце вспыхнул гнев. Уж слишком истинная сущность была бесхребетной. Женщина в искажённой массе нездорово улыбнулась. В следующий миг она уже хотела броситься к Ван Буале, но тут со стороны парящего над городом бронзового треножника послышался оглушительный треск. Мгновением позже он неожиданно исчез. Возник он перед искажённой массой, прямо перед женским лицом. Во все стороны растёкся чарующий аромат кипящего варева, из треножника высунулась бледная рука. Похоже, она варилась во тваре бесчисленное множество лет. «Ты... Ты был проклят богом и превращен в ингредиент его любимого блюда!» «Обречён вечно варится в кипящем отваре! Ради какого-то чужака ты пытаешься противиться проклятию? Ты ведь понимаешь, что потеряешь ещё больше человечности! Совсем из ума выжил!» Завизжала женщина. При виде бледной руки она резко поменялась в лице. Похоже, эта рука очень её пугала, поэтому она без колебаний отлетела назад. От неё повеяло эманациями, как будто она пыталась призвать духов императора и защитника Дхармы. Неожиданные эманации рассеялись. Бледная рука, высунувшаяся из треножника, с силой ударила в небо. Пространство с рокотом покрылось трещинами. Казалось, небо над городом и за его пределами затянуло паутина. Это было похоже на какую-то блокаду. «Мерзкая ведьма! Ты никогда мне не нравилась!» проскрипел кто-то из треножника. Пальцы бледной руки внезапно схватили что-то. Воздух вокруг искажённый массы сгустился. Та попыталась вырваться, но ничего не вышло а потом её и вовсе потащила к треножнику. «Ты вправду обезумел!» Лицо женщины исказило жуткая гримаса, её глаза сияли ненавистью, она дала волю магическому закону слуха, зазвучал глаз всего сущего, музыка мироздания, звуки всех вещей. Под их натиском изолированное пространство начало демонстрировать первые признаки коллапса. Видя, что блокада вот-вот падёт, находящийся в треножнике человек неожиданно расхохотался. «Таков мой ответ!» Эти выспаренные слова Ван Буэлло услышал ясно и чётко. У него загорелись глаза. Бледная рука оторвалась от тела и умчалась в небо. Воспламеняя на своём пути воздух, она стремительно приближалась к женщине, словно костяная стрела, пока не вонзилась в центр её лба. Мир сотряс душу, раздирающий вопль. Будь то глаз сущего, музыка мироздания или звук мерят вещей, все они резко изменились. Не выдержав такого удара... Искажённая масса была разорвана на части, а остатки её взорвались. Сражающиеся практики из города, жаждущих слушать, не могли поверить своим глазам. После взрыва искажённой массы они лишились присутствия духа и обратились в бегство. К этому моменту Ван Буэлла наконец нагнал учёного. Сокрушив его, он поглотил ауру магического закона, как вдруг в голове раздался голос. Это этой ведьмы три тела! Это было одно из них!» Уничтожение любого отразится на остальных, вынудив их погрузиться в восстановительный сон. Мастер, льдистый дух, чтобы помочь тебе, мне пришлось пожертвовать рукой. За это ты подаришь мне надежду. В этой сделке ты ничего не теряешь. Времени у тебя совсем немного. Скоро блокада спадёт, и сюда явятся духи Императора вместе с Защитником Дхармы. Если не уйдёшь сейчас, боюсь, тебя будет не суждено выбраться из города». Услышав хриплый голос у себя в голове, Ван Булэ сделал глубокий вдох и внимательно посмотрел на треножник. Стоило ему развернуться на месте, как он расстоял в воздухе, после его исчезновения резня продолжилась. После отступления армия города жждущих слушать досчиталась половины бойцов. Когда догорела половина благовонной палочки, блокада распалась. Под аккомпанемент раскатов грома с неба спустились люди в белых масках, и спускаемое имя давление накрыло весь город». Все практики и даже лорды обжорства в страхе склонили головы. Позади людей в белых масках они увидели ничего не выражающее лицо. Его глаза скользили по городу, пока не остановились на треножнике. Огромный бронзовый треножник не шелохнулся, но оттуда раздался смех. «Давно не виделись!» «Проклятье!» Всего одно слово, и Варева в треножнике яростно вскипела, словно кто-то настолько сильно поднял жар, что стенки треножника покраснели до бела а кипящая варево, казалось, превратилась в кипящую магму. Находящийся внутри владыка желание испытывал нечеловеческие страдания. Несмотря на такую пытку, он продолжал смеяться. В его смехе чувствовалась едва сдерживаемая боль, но сила веры поддерживала его, поэтому он не позволил себе закричать от боли. «Такая это твёрдая воля! Как ты мог тогда покориться?» Эти слова оказались куда девственнее пытки, Владыка желания перестал смеяться, а потом взревел. «Черномерье! Ты!» Даже самая страшная пытка не могла принести ему столько боли, сколько эти слова. Лицо в небе холодно фыркнуло, вниз обрушилась страшная сила, подавив огромный треножник. Настолько могучая, что треножник камнем рухнул вниз, а после падения стал погружаться под землю. В итоге он был погребён под огромной толщи земли. «Во тьме больше всего ждёшь рассвета. «Раз ты хочешь надеяться, тешь себя иллюзиями во тьме!» Негромко изрекло лицо. Его слышал только владыка желания в треножнике. Даже не взглянув на остальных жителей города, лицо в небе исчезло. Духи императора в луче радужного света умчались за облака. Какое-то время ничто не нарушило тишину. Практики города обжорства лишились дара речи. Только на лицах лордов обжорства играла целая гамма чувств. Переглянувшись, они не стали ничего говорить. Только Чен Линзы выглядел подавленным, он упрямо вглядывался вдаль, словно, надеюсь, увидеть там кого-то. К этому моменту Ван Буле успел уйти довольно далеко от городских стен. После этого инцидента его маска невозмутимости дала трещину. Сейчас он на всех порах спешил к месту, где спала истинная сущность. «Владыка желания, я обязательно сдержу данное слово!»